Можно было подумать, что я попал в какой-то город для некурящих. Были некогда железнодорожные вагоны для некурящих. Теперь появились города. Этой мысленной шуткой я пытался себя утешить, уйдя от мысли, что я как был неудачником до той решающей минуты у железнодорожного полотна, так неудачником и остался. И в сущности ничего не изменилось. Почему... Нельзя остановить человека на улице и попросить его выслушать историю жизни. Обратиться к нему не со стертыми словами сигаретой не угостите», а доверчиво. Человек, выслушай мою исповедь. Может быть, когда-нибудь это будет естественно, но сегодня, пожалуй, дико. На стоянке такси Выстроилась шеренга машин, и я подумал, а что, если сяду и расскажу все шоферу? Живой человек, и деться ему некуда, не выпрыгнешь из машины. И деньги с пассажира берут немалые, хочешь не хочешь, выслушивай. Шоферы такси, говорят, самые общительные люди. Я сел, рассказал шоферу, будто бы командирован в этот город на несколько дней, и вот хочу посмотреть его, увидеть стройку ночью... «Делать мне нечего, деньжата есть. В общем, покатай». Он хмуро выслушал. «Поехали». И не успели мы тронуться, не поворачивая головы, он ко мне обратился. «Я тебя никогда не видел и, наверное, не увижу никогда в жизни. Ты не отсюда. Послушай, что иногда судьба выкидывает». В общем, повторился сюжет того печального чеховского рассказа о старом несчастном извозчике с той лишь разницей, что этот сегодняшний за баранкой нашел седока, который, наконец, выслушал его. И вот ночь. Я опять в общежитии. Соседи мои храпят во сне. А я пишу вам это письмо. Помните... В самом начале я обещал вам сообщение немалой важности. Сейчас вы, наверное, будете разочарованы. Оно заключается в том, что я живу. Живу. Я не ушел из жизни. Живу. На этом кончалась исповедь одинокого человека. Письмо без подписи. Письмо, написанное для того, чтобы рассказать историю одной жизни и поделиться неожиданной радостью. Я живу. Когда я кончил читать письмо, я испытал уже не раз пережитое мной удивление, подняв голову и увидев, что в комнате никого нет. Казалось, он секунду назад, неслышно, ушел. Ушел, чтобы жить. Действительно, сегодня не остановишь на улице человека с тем, чтобы рассказать ему историю жизни, исповедаться. Но хорошо, что существуют письма. Ведь написав, понимаешь что-то важное для тебя, а может быть, и не только для себя. Одного. Эффект узнавания Судьбы имеют не только книги, о чем известно давным-давно, но и статьи в периодической печати, живущие в сознании читателей, казалось бы, недолго. Порой эти судьбы тоже непредсказуемы и неожиданны когда монолог одинокого человека читался, обкатывался в больших и малых кабинетах редакции. Товарищи по работе меня уверяли, что вещь эта локально интимная, для весьма немногих читателей, широкой аудитории неинтересна. Им удалось меня убедить. Обычно после выхода того или иного очерка Я стараюсь быть в Москве, никуда не уезжать, понимая, что неизбежны важные письма, иногда и опровержения, когда автор должен находиться на посту.